Этюд третий. Архитектура космоса. В первой половине 20 века Эйнштейн описал за кулисье пространства и времени, тогда как Нильс Бор и его молодые последователи запечатлели в уравнениях странную квантовую природу вещества. Во второй половине столетия Физики возвели надстройки над этим фундаментом, применяя две новые теории к крайне разнящимся областям природы. От макрокосмической структуры Вселенной до элементарных частиц. Мы поговорим о первой из них сейчас, а о второй в следующей главе. В этой главе мы в основном поговорим о простых схемах, поскольку прежде каких-либо экспериментов, измерений, математических выкладок и строгих выводов, наука это в первую очередь наблюдение. Наука начинается с наблюдения. Научная мысль подпитывается способностью видеть вещи иначе, чем их видели раньше. Я хочу набросать здесь краткую простую карту путешествия между различными представлениями о Вселенной. Первая схема космоса показывает, как он мыслился тысячелетиями. Внизу Земля, вверху небо. Первая великая научная революция, произведенная Анаксимандром 26 веков назад, когда он пытался выяснить, как возможно, чтобы Солнце, Луна и звезды вращались вокруг нас, заменила предыдущую схему на другую. На его схеме небо повсюду вокруг Земли не только над ней, и земля огромная глыба, парящая в пространстве, не падая. Вскоре кто-то, возможно Парменид, а может Пифагор, понял, что сфера – самая разумная форма для этой парящей земли, для которой все направления одинаковы. А Аристотель привел убедительные научные доводы, подтверждавшие сферическую природу как земли, так и небес вокруг нее, где небесные тела движутся своими путями. И такой космос, каким описал его Аристотель в своем трактате о небе, картина мира, которая оставалась характерной для средиземноморских цивилизаций вплоть до конца средних веков. Такое представление о мире давали в школе Данте и Шекспиру. Следующий прорыв осуществил Коперник, совершив, как это стали называть, Великую научную революцию. Его мир не так уж сильно отличался от Аристотелевского. Однако на самом деле существенное различие есть. Подхватив идею, уже обдумывавшуюся в античности, Коперник понял и показал, что наша Земля не в центре хоровода планет, и что вместо нее там Солнце. Наша планета становится одной среди прочих, обращающихся с высокой скоростью вокруг своей оси и вокруг Солнца. Приращение нашего знания продолжалось, и благодаря улучшенным приборам вскоре стало понятно, что сама Солнечная система лишь одна среди огромного числа других, и что Солнце не более чем звезда, как и все другие, мельчайшая частичка в грандиозном облаке из 100 миллиардов звезд нашей галактики. Однако в 1930-х годах точные астрономические измерения туманностей, небольших белесоватых облаков между звездами, показали, что наша галактика сама пылинка в громадном облаке галактик, простирающимся настолько далеко, насколько хватает взгляда, даже с использованием мощнейших телескопов. Мир теперь стал единообразным и безграничным простором. Существует снимок, сделанный телескопом Хаббл на орбите, показывающий более глубокое изображение неба, чем удавалось увидеть когда-либо ранее с помощью самых зорких из наших телескопов. Для невооруженного глаза все будет выглядеть ничтожным кусочком кромешно-черного неба. При наблюдении через телескоп Хаббл безмерно удаленные точки размываются. Каждая черная точка на изображении – галактика, состоящая из сотни миллиардов солнц, похожих на наши. В последние несколько лет удалось увидеть, что вокруг большинства из этих солнц вращаются планеты. Таким образом, во Вселенной существуют Тысячи миллиардов, миллиардов, миллиардов планет вроде Земли. И в каком бы направлении мы ни посмотрели, мы увидим то, что запечатлел на своем снимке телескоп Хаббл. Однако это бесконечное единообразие, в свою очередь, не то, чем кажется. Как я объяснял в первой главе, пространство не плоское, а искривленное. Мы вынуждены представлять себе текстуру вселенной с ее всплесками галактик, покачивающиеся в волнах сходных с морскими, иногда настолько сильно искривленную, что возникают провалы, черные дыры. Итак вселенная изборождена огромными волнами. И наконец сегодня мы знаем, что этот бескрайний гибкий космос испещренный галактиками и развивавшийся 15 миллиардов лет возник из невообразимо горячего и плотного облачка. Чтобы изобразить это, нам теперь нужно нарисовать не Вселенную, а всю ее историю. Вселенная началась с маленького шарика, а затем взорвалась до своих сегодняшних космических размеров. Это наше современное видение Вселенной самое крупномасштабное, Из всех, что мы знаем. Есть ли что-то еще? Было ли еще раньше что-то? Возможно, да. Мы поговорим об этом через несколько глав. Существуют ли другие похожие вселенные или не похожие? Мы не знаем.